Лучшая практика номер 17. Тренируйте спокойствие и сосредоточенность. Многие из худших торговых решений – это реакция «бей или беги на стресс». Физиологическое возбуждение стимулирует когнитивную и эмоциональную активность, что приводит к реактивным и зачастую неоптимальным действиям. Когда рынок идет против вас, вы можете испытывать страх, разочарование и сожаление. Эти эмоции дестабилизируют ваш организм именно тогда, когда необходимо сохранять спокойствие и принимать взвешенные решения. Сколько раз вы, поддавшись панике, преждевременно закрывали позиции из-за неблагоприятного движения цены? Нередко трейдеры, покидая убыточные сделки, упускают возможность получить прибыль. В такие моменты легко стать частью толпы и поддаться ее инстинктам. Начав экспериментировать с биологической обратной связью, измерением физиологического возбуждения в режиме реального времени, я заметил нечто интересное во время торговли. При высоком уровне спокойной концентрации трейдеры ясно понимали ситуацию на рынках и имели четкий план действий. Эти показатели менялись задолго до того, как рынок разворачивался против трейдеров. К моменту, когда убытки становились очевидными, уровень возбуждения был высоким. Однако у нескольких талантливых трейдеров ситуация была иной. Когда позиции начинали двигаться против них, они осознанно старались успокоиться и сосредоточиться. Они не нервничали так сильно, как менее опытные и менее талантливые трейдеры. Это хорошо согласуется с результатами исследования Эндрю Ло и Дмитрия Репина которые показали, что опытные трейдеры реагируют на рыночные ситуации более спокойно, чем их менее опытные коллеги. В стрессовых ситуациях люди реагируют на то, что считают угрозой. Опытный трейдер ожидает колебания цен в любой момент, не воспринимая это как опасность. Новичок же может бурно отреагировать на каждое движение к новым максимумам или минимумам и это мешает ему придерживаться исследований и планов, на которых он изначально основывался при входе на рынок. Один из лучших приемов справиться с напряжением – глубокое дыхание и релаксация. Когда вы переходите в режим «бей или беги», сердцебиение учащается, мышцы напрягаются, а ладони потеют. В этом случае нужно осознанно замедлить и углубить дыхание. Это позволит снизить общее возбуждение организма и сосредоточиться на важном. Такие упражнения особенно полезны перед началом рабочего дня. Сосредотачиваясь на расслабляющих образах, закрывая глаза и глубоко дыша по несколько минут утром, вы тренируете самоконтроль. Когда рынок движется против вас, достаточно вспомнить образы, сделать несколько глубоких вдохов и остаться сосредоточенным. Риск паники и импульсивных решений снижается, если вы сохраняете спокойствие и ясность ума. Как упоминалось ранее, биологическая обратная связь – полезный способ научиться контролировать эмоции. Она позволяет оценить вариабельность сердечного ритма и понять, находитесь ли вы в состоянии эмоционального равновесия или нет. Это делает тренировки более продуктивными. Важно уметь переключаться в режим спокойствия и сосредоточенности, чтобы контролировать свое тело, а не наоборот. Комбинируя физическую саморегуляцию и когнитивный дневник, вы сохраняете эмоциональное равновесие во время торговли.